13 сентября. Бионика. Учимся у природы. 13 сентября 1960 года, день рождения бионики. Этот термин впервые прозвучал на американском национальном симпозиуме «Живые прототипы. Ключ к новой технике». Природа и люди строят по одним и тем же законам. Так почему бы нам не поучиться у мудрой природы? Бионика возникла на стыке биологии и инженерного искусства. Слово новое, а идея очень старая. Еще Леонардо да Винчи пытался позаимствовать у птиц конструкцию летательного аппарата с машущими крыльями. Часто бывало и так. Инженеры после долгих поисков находили свои решения, а потом оказывалось, что их идеи давно реализованы в природе. Современные высотные сооружения построены по тем же законам, что и стебли злаков. А конструкция Эйфелевой башни в точности повторяет строение большой берцовой кости человека. Совпадают даже углы между несущими элементами. Или пример из истории авиации. Долгое время серьезной проблемой был флаттер, внезапно возникающий на определенной скорости вибрации крыльев, из-за которых самолет разваливался в воздухе за несколько секунд. После многочисленных аварий конструкторы нашли выход. Крылья стали делать с утолщением на конце. Аналогичные утолщения были затем обнаружены на концах крыльев стрекозы. У глубоководных моллюсков инженеры позаимствовали идею слоистых конструкций. Прочные ракушки моллюсков состоят из чередующихся жестких и мягких пластинок. Когда жесткая пластинка трескается, то деформация поглощается мягким слоем и трещина не идет дальше. Бионика подтверждает. Большинство человеческих изобретений уже запатентовано природой. 14 сентября. Рябь на ткани пространства. 14 сентября 2015 года впервые были детектированы гравитационные волны. Нечасто в науке случаются открытия, которые ждали своего часа целых сто лет. Общая теория относительности, завершенная Эйнштейном к 1915-1916 годах, предсказала существование гравитационных волн, подобных ряби на ткани пространства, создаваемой при движении массивных тел. Охота на волны началась в 1970-е годы. Идея детектирования такова. Отслеживается расстояние между двумя несвязанными друг с другом подвешенными зеркалами. Из-за колебаний пространства, вызванных гравитационной волной, это расстояние тоже колеблется, что может почувствовать лазерный луч благодаря явлению интерференции. Заметить смещение зеркал на расстоянии порядка атомного не проблема, но для детектирования ожидаемой гравитационной волны требуется зафиксировать смещение на тысячной доли размера атомного ядра. Фантастическая точность. И вот американский проект LIGO включающий два идентичных детектора, отстоящих друг от друга на 3000 километров, впервые зафиксировал гравитационный сигнал из космоса. Наличие двух детекторов позволяет исключить случайный сигнал, а по разности прихода сигнала к детекторам можно определить, из какой части неба он пришел. Как выяснилось, это был гравитационный всплеск от слияния двух черных дыр в далекой галактике на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет. Такие события — большая редкость, ожидаемая частота в отдельной галактике раз в тысячи лет. Конечно, если бы такое событие произошло в нашей галактике, было бы гораздо проще его зафиксировать. 15 сентября. Три кварка для мистера Марка. 15 сентября 1929 года родился американский физик Гелл Манн, автор теории кварков, нобелевский лауреат. Благодаря современным ускорителям открыто более 300 элементарных частиц. Невозможно представить, чтобы все они были первичными кирпичиками материи. В 1964 году Гелман и, независимо от него, Цвейк предположили, что большинство этих частиц построены из двух или трех точечных фундаментальных частиц, названных кварками. Последующие исследования подтвердили правильность этой гипотезы. Правда, к 1995 году число кварков пришлось увеличить до шести. Каждому кварку соответствует свой антикварк. Но хотя частицы и состоят из кварков, выбить эти кварки из них невозможно. Они намертво заключены внутри частиц. Сталкивая на ускорителях частицы с огромными энергиями, мы не выбиваем из них кварки, а рождаем все новые и новые частицы. Все кварки имеют дробные электрические заряды. Плюс 2 на 3 и минус 1 на 3 в долях элементарного заряда. Протон и нейтрон, входящий в состав атомных ядер, состоят из самых легких кварков. U от английского UP верхний, зарядом плюс 2 на 3 и D от английского down нижний зарядом минус 1 на 3. Кварковый состав протона UUD. Просуммируйте заряды этих кварков. Угадайте, а каков кварковый состав нейтрона. Интересно, что необычное слово «кварк» имеет литературное происхождение. Это слово Гелман нашел в фантастическом романе Джеймса Джойса «Поминки по Финнигану». Герой романа видит сон, в котором чайки кричат загадочные слова. «Три кварка для мистера Марка». Таинственность слова вполне отвечает загадочной природе кварков.